С мимолетной ухмылкой подумал, что ведет себя совершенно в стиле чингисхановских воинов, без зазрения совести набивавших себе в тарака все, что может пригодиться в странствиях. Но не он же затевал эти игры. Закурил и наскоро прокачал будущее действие. «Автомат, увы, придется оставить здесь». Во-первых, не стоит расхаживать с ним посреди более-менее цивилизованных мест, а во-вторых, когда сюда прибудет местная милиция, рано или поздно она в палатку непременно заглянет, совершенно нетабельный автомат даст неплохую пищу для размышлений, попадёт во все официальные бумаги. Милейский удостоверение он без колебаний упрятал себе в карман. Риск, конечно, жуткий. но при нужде не помешает пугнуть кого-нибудь из мирных обывателей, предъявляя в нераскрытом виде. Мало кто решится попросить у насяльника корочки и сличить личность с фотографии. Может, взять их машину? Нет, не стоит. Номер незнакомый, но явно пижманский, судя по документам В.М. Наумова. Еще узнает, кто тачку. А вот поменять... Нашкодивший ТТ на Макаров, одного из безымянных жмуриков, безусловно, следует. Вообще-то он терпеть не мог работать не пристреленным самолично пистолетом, но тут не до капризов. ТТ тоже был не пристреленный, а показал себя в лучшем виде. Он тщательно стёр отпечатки с ТТ, протёр всё в палатке, где только мог оставить свои пальчики. принёс из нивы коробку ттшных патронов и сунул в один из рюкзаков порвал пополам одну двадцатку с благообразным чужестранным президентом сунул половинку в карман, а другую указательным пальцем затолкал в рот капитану получилась великолепная ложная улика, над которой кому-то обязательно придётся поломать голову огляделся, что бы ещё сотворить Достал нож и распорол сверху до низу боковину палатки, обращённую к тайге. Выкинул в дыру на ту сторону грязную шапочку одного из безумянных. Откупорил бутылку абслюта, выставил на стола вокруг, расставил 6 пластиковых стаканчиков. Их в рюкзаке нашлась куча: не вскрытые консервные банки, ванзил в столешницу, найденный в кармане капитана выкидной нож. Чем больше непонятного, тем лучше. Опорожнил один из рюкзаков, подбросил туда плитку, чайник, нераспечатанную упаковку баночного пива, вскинул рюкзак на плечо, задул лампу и вышел из палатки. Глянул на небо, кое-где уже обозначились прорехи в тучах, колючи поблёскивали редкие звёзды. К утру совсем распогодится. Сел за руль, зажёг на минутку свет И впервые за много дней узнал, какое сегодня число. Часики у Фёдора были роскошные, показывали число и дни недели, а кроме того, были с ним жены календарём, нарисованным на циферблате и двумя кнопками, перемещавшими диски с обозначениями года и месяца. Раньше просто не выдывалось времени на всё это глянуть. Пиво хочешь? спросил он Ага. Таскай жестянки из рюкзака и мне открой. Знаешь, какое сегодня число? 5 сентября, вторник. Нет, банку в окно не выбрасывай, под ноги кинь. К чему тут оставлять свои пальчики? Значит, 5 сентября. Дети в школу давно пошли, а у меня ещё целых 11 дней отпуска. Да и у тебя тоже. Он тронул машину на сей раз без опасений, включив дальний свет. Вел одной рукой, временами прихлебывая пиво из холодной жестянки и мурлыкая давнюю песенку «Господ засекреченных морских офицеров». По Пикадилли шпарят танки, и королева на Лубянке, и тут же в Темзе тонут янки, и в стратосферу валит дым. Сам он никогда не строил наполеоновских планов. А вот «Морской змей», еще будучи старлеем, не единожды выдавал по пьянке свою заветную мечту. Когда начнется вынурнуть со своим взводом из Темзы, как чертик из коробочки и по всем правилам, как учили, моментально взять штурмом что-нибудь такое историческое, типа парламента, разгоняя пинками под зад сэров и милордов, чтобы не путались под ногами. За что его и прозвали Кромвелем. Это потом он стал морским змеем, но долго ещё верил, что однажды начнётся всё же. Они ехали часа 3. Звёзд на небе становилось всё больше, а дождевых облаков всё меньше. Наконец вынырнула луна, уже самую чуточку пошедшая на ущерб. Но всё ещё яркое, почти круглое. Дорога почти не петляла, и машина неслась навстречу Луне, а та, как положено, оставалась на месте, ничуть не приблизившись. Справа и слева появились сопки. Дорога шла то на подъём, то под уклон, однажды они оказались на самом натуральном перекрёстке. Дорогу почти под прямым углом пересекала другая, поуже. Земля там была уже совершенно сухая, и Мазур, посветив фонариком, побродив немного, легко высмотрел следы шин, но сворачивать понятно не стал. Снова длинный пологий подъём, когда он кончился и Нива устремилась вниз, по столь же отлогому спуску впереди тускло блеснуло что-то протяжное, ровное, гладкое. Возро остановил машину, Легонько подтолкнул локтем Ольгу. Она вдоволь насосавшись пивка, подрёмывала. Подъём? Что такое? Мгновенно очнулась боевая подруга. Не что, а кто? сказал он обрадованно. Поздравляю. Впереди Шантара матушка. И нажал на газ. Тайга впереди расступилась, ещё одна дорога только гораздо шире пересекала тракт. тянулась вдоль берега, отделённый от него неширокой полосой сосен. Мазур сбросил газ. Слева показалось низкое, широкое кирпичное строение с крышей из бетонных плит. Окна зарешёчены, на двухстворчатой двери два громадных замка, какой-то склад. Куда-то в тайгу влево уходят от крыши электрические провода числом 4. Ну вот, полная цивилизация Мазур подогнал машину ближе к берегу, выключил мотор, загнал патрон в ствол Макарова, прихватил бинокль с заднего сиденья. Пойдём прогуляемся. И заботливо спрятал в карман ключи от машины. Как никак вокруг цивилизации началась